Глава 17. Зря я надеялась, что утром выберусь из дома незаметно. На кухне меня уже поджидали тётя Клара и вилка. Все отговорки, что опаздываю на работу и на дорогах пробки, не действовали, и мне учинили настоящий допрос. — Так и знала, что ты уже приступила к поискам, — с обидой в голосе проговорила Вилария. — А я могла бы помочь. И о призраке не рассказала. А ведь мы подруги. Пришлось повторить вчерашний рассказ и повидать вилки о рыжеволосом мальчишке. Правда, сам он проявляться категорически отказался, смутился. Что у тебя дальше по плану? уточнила Вилария, выслушав о моей поездке в Жыжу. Допрос подавальщицы брожёнки, которая может что-то вспомнить, опрос водителей таксомобилей поезд к в академии, перечислила я. Я еду с тобой, категорично заявила Вилария. Пока ты будешь общаться с этой вражинкой и переговорю с водителями таксомобилей, чтобы время не терять. От помощи я отказываться не стала. Поддержка не помешает. Только как пробраться в академию? Вздохнула я. Учебный год уже начался, да и девушек не принимают, я узнавала. В одной газете написали, что скоро в академии день открытых дверей. Задумалась Вилка, припоминая. Вроде бы они открывают набор для ОГЭС. Мы можем прийти под видом будущих адептов. Отличная идея, обрадовалась я. Пусть только попробуют не пустить. Боюсь, меня не пустят, я же не магичка, вздохнула Вилка. А на что мои уникальные ауроспектрумы? Пусть им пыль в глаза. Это я могу, довольно улыбнулась подруга. Тётя Вновь принялась расспрашивать, что сказал подавальщик Пуцк о Мартине. В итоге на работу я сегодня опоздала. Но это и неплохо, потому что дом ходил ходуном. Лер Десмонт ругался с бабушкой. Я хотела пробраться в кабинет незаметно, но ноги сами привели меня под дверь гостиной, откуда раздавались голоса. Жаль слов не разобрать, один сплошной крик. Пришлось достать слуховую трубку. Слышимость стала прекрасной. «То-то я смотрю, вся девица на выданье, мне проходу не дают». бушевал нек романт высшей категории. Оказывается, моя дорогая бабуля затеяла отбор невест. Да если я не затею, ты так и будешь в холостяках ходить, крикнула в ответ Леокадия. Или какая-нибудь интриганка с на магиченными игру... э губами, поправилась старушка. Тебя охмурит. Немедленно передай мне список претенденток, рыкнул Лерд Десмонд. Я хочу знать, скольких девиц ты обманула. Не обманула, а отсмотрела. И это конфиденциальная информация, противилась Лиакадия. Или ты мне даёшь список, или я тебе больше не внук, пригрозил Никроманд. Вот как знала Что нельзя тебя было отпускать в Альмерию с родителями. Маленьким ты был таким хорошим, послушным, а вырос мстительным и злобным. Урий, ты слышал? Наш внук мне угрожает, бесновалась Лира Штром. В ответ раздался художественный храп её мужа и цявканье бублика. Я жду, произнёс Дэсмонт. Отдай список И что ты с ним сделаешь? Порвёшь? А это, между прочим, 2 месяца кропотливой работы. Разошлю лирам извинения от своего имени и напишу, что никакой свадьбы не будет. Ну как же не будет? Я уже и с рестораном договорилась, и в ателье наведалась и твоим родителям намекнула. В финал вышли 3 претендентки, тебе осталось лишь выбрать. Охололела Акадия. И жениться, взвился Дэсмонт. Вот именно, выбрать и жениться. Химусик, встреться хотя бы с этими тремя девочками, присмотрись, вдруг какая приглянется. А залебезила старушка, сменив тактику. Список. Лер Дэсмонт был непреклонен. Я расслышала шуршание. И чуть приоткрыв дверь подсмотрел. Пришлось пойти на риск. Любопытство зашкаливало, что там за список такой? Лекадес с внуком стояли ко мне спиной, а вот Бублик заметил. Но я приложила палец к губам, и дракон Мопс послушно остался на месте, бросая на меня жалобные взгляды. Но «Ну и кто из них может приглянуться? Тяжело вздохнул Хейм Дэсман. Заглянув в пухлую тетрадь, которую Лира Штром скромно называла списком. Некромант хмыкнул. «Претендентка номер три, Каштанка Пирожкова, двадцать три года, светлый маг». «Не Пирожкова, а Пирожкова», — поправила бабушка. «Очень хорошая девочка, а как готовит?» Номер два. Лежанка Цебукова. «Час от часу не легче». Заскрежетал зубами некромант. Да меня друзья засмеют. Фамилию она сменит на твою, успокоила бабушка. Но зато девочка чистокровный тёмный мак. Фамилию сменит, а имя и это девочка моя ровесница, возмутился Десмонд. А номер 1 вообще какой-то смесок. Маришка Не Маришка, а Мартишка. Мартишка Адамс, чудесная девочка, такая изобретательная, милая, не сдавалась бабушка, уговаривая внука. А я замерла в дверях. Это они меня сейчас обсуждают. Меня? Получается, я попала в финал катастрофа. Мартишка Внезапно притехник романд. Она тоже участвовала в отборе? А почему нет? Мартишка из приличной семьи, хоть и не аристократической. Смесок с доминирующей светлой магией, но всё же три тёмные капельки имеются. Закончила магический пансион с отличием. А хорошенькая какая. Я икнула, вспомнив в каком ужасном платье и с какой кошмарной причёской предстала в прошлый раз перед бабушкой, а леокадия вдруг осеклась. Хотя, знаешь, вот её можно вычеркнуть. Вряд ли она согласится выйти за тебя замуж. Почему это не согласится? Неожиданно возмутился Дасмонт. Мартишка не хочет замуж. Анна мечтает работать в полиции. Сдала меня старушка с потрохами. Исключено. Моя жена не будет работать сыщиком, категорично заявил некромант и направился к двери, прихватив тетрадь, которая больше смахивала на досье. А я отскочил в коридор. Хэм, думаю, эта кандидатка попала в финал по ошибке. Лекадяд чего-то пошла на попятную, за что я была ей очень благодарна. Всё, же Мартишка слишком молода, ни с кем ещё не встречалась, она не готова к замужеству. Ни с кем не встречалась это хорошо. Чему «А к чему-то обрадовался Десмонд. Ак замужество приготовим. Всё бывает в первый раз. Некромант вырвался из гостиной и едва не сшиб меня с ног. «Еще бы!» Да он и под ноги не смотрел, уткнулся в тетрадь и что-то там вычитывал. «Доброе утро!» А я тут мимо проходил. Пролепетала я и сделала вид, что заблудилась. «Привет, Мартин, ты опоздал. Вычту из зарплаты», — буркнул хозяин. «Хорошо, Хейм, ты меня убедил». Сегодня сообщу претенденткам, что ты передумал жениться. Леокадия Штром выглянула из гостиной и хитро посмотрела на внука. Пока не сообщай. Я должен ознакомиться с досье финалиста, а лучше пообщаться лично. Отмахнулся от бабушки Лерд Десмонд и прошёл в кабинет. Леокадия довольно улыбнулась и потёрла ладони. Но при виде меня она хмурилась. Давно ты здесь, мартишок. Запносы старушка. Только что подошёл, искал Лира Десмонды. Уверенно соврала я. Вот и хорошо. Иди работай, лапа моя. Лира Штром мне подмигнула, а затем скрылась в гостинной, плотно прикрыв дверь. Но я всё же расслышала её радостный громкий шёпот. Ура! Бублик. Лео тронулся. Не знаю, что там тронулось у бабушки Лера Дэсменда, но я от этого семейства точно тронусь умом. Мало того, что начальник нагружает работой, так ещё в отбор на сельственно втянули. И судя по довольному хмыканию некроманта, не просто так он эту тетрадку с собой уволок. Изучает мои слабые позиции, чтобы побольней по нему ударить. Но ничего. Я тоже умею быть коварной. Если начальник будет плохо себя вести и обижать мою Мартишку, вступлю в настоящий сговор с Мальвиной Этель, и уж моя месть не ограничится поцелуем в беседке или приглашением на танец, а позорю мага в высшей категории так, что вся протумбре вдрогнет. Я с трудом доработала до обеда, злясь и переписывая документы, на которые начальник пролил чай. А всё потому, что он ел за рабочим столом, уткнувшись в тетрадь, да ещё безпрестанно хмыкал. Смешно ему, видите ли, читать про Мартишку. Ничего. Сейчас я ему испорчу настроение. А вы с Лером Тори переговорили? Спросили о визите к фрейлине? Вот пристал. Буркнул некромант: "Мартин, почему я должен перед тобой отчитываться? Потому что ваш лучший друг замешан в преступлении". А я единственный, кого это волнует. И вообще, я ваш ассистент, можно сказать, доверенное лицо. А это значит, вы должны к моему мнению прислушиваться. Ты ещё и наглец, фыркнул начальник, но злиться перестал, лишь вздохнул. Амадоро объяснил, что Лесяндра желала с ним переговорить та-та-тет, но при встрече потребовала денег за неразглашение тайны. Намекала, что знает о его порочной связи, и если он не заплатит, то об этом узнают и газеты. Амадору я не дослушал и поторопился покинуть дом, а Лесяндре посоветовал срочно посетить целителя. — Вы хотите сказать, что Белобры, в смысле у Лера Тори, нет порочащих его связей? — засомневалась я. — Тех, за которые пришлось бы платить, точно нет. Амадор щепетелен. В будущем он планирует стать министром. Тори не станет рисковать, ввязываясь в сомнительные приключения. — Вы ему верите? — Бабушкин детектор «Спектрум» подтвердил, — признался Десмонд. — Что ж, за достоверность слов советника Тори я могла быть спокойна. Мои приборы редко ошибаются. — Жаль, что Лер Тори ни при чем, — посетовала я. Возможно, Леандра шантажировала ещё кого-то. Дайте-ка ещё раз взглянуть на ту записку, вдруг подпись не на А, а на Н или на К. Там всё в завитушках, так сразу и не распознаешь. Пусть полиция разглядывает, когда время придёт, а пока записка хранится в надёжном месте, в сейфе с улучшенными магическими замками. И некромант покосился на огромный железный шкаф в углу. на котором, как и на двери в кабинет, замок открывался от прикосновения ладони хозяина. Ну и еще от моего маг-копира, о чем некромант, разумеется, не знал. Наниматель будто что-то почувствовал и положил мне на стол кипу бумаг с пожеланием не отвлекаться на всякие глупости. А я догадалась, что Лер Десмонт узнал и почерк, и подпись, только не захотел об этом говорить. Интересно, почему? Наконец, после обеда начальник вспомнил о делах и отправился в соседний городок на допрос важного сановника, почившего на днях. Жаль тетрадочку забрал. А то бы я почитала, что там ли Акадия понаписала. Меня на допрос не взяли, ибо случай бытовой, помощь ассистента не понадобится. Как раз и Лешек появился. Улегся полупрозрачным телом на некроманский диван и начал зудеть, что я торможу поиск убийцы, занимаясь не пойми чем. Что ж, он прав. Самое время продолжить расследование. Сообщив Бонифацию, что отлучусь на полчасика в соседнюю кофейню на обед, запрыгнула в букашку. Лешик устроился рядом, высунув довольную физиономию в окно, и мы отправились на кладбище для аристократов. Точнее, на улочку, что примыкало к кладбищу. Именно там, по заверениям Лешика, находилась аптечная лавка, в которой работал наш подозреваемый, Любвиобильный аптекарь из гостиницы. Нам повезло, потому что посетителей не было, а за прилавком стоял хозяин. Лешик сразу его признал. Ну, что сказать? Не таким я себе представляла героя постельных баталий. На меня взирал пухленький, маленький, чернявый мужчина неопределённого возраста. Круглые очки и бабочка делали его похожим на шкалера, как и короткие брюки с подтяжками. Я решила не церемониться. Достала полицейский значок, разумеется, поддельный. Старший инспектор Крапунько. С кроговоркой представилась я, чтобы аптекарь толком не смог расслышать фамилию. И вроде бы на капулько похоже, а вроде как и не вычислишь. Мужчина побледнел. Я сейчас маменку позову. Если вы хотите, чтобы она узнала о ваших ночных подвигах в Жыже, зовите. Предупредила я, и на этот раз подозреваемый покраснел. Нет, ни в коем случае. Жора, что за крики? У нас ограбление? Раздался трубный голос, а спустя секунду появилась его обладательница. Высокая, грузная женщина в малиновом платье. с масштабным вырезом на груди и с ружьём в руках. Мой определитель магии показал, что даме 55 светлый маг первого уровня. Самое то, чтобы варить зелья, которые никому не причинят вреда. Польза, правда, тоже. Увидев полицейский значок, мамаша охнула. Какой позор! За моим сыном пришёл сам инспектор полиции. Что скажут соседи? «Маман, не стоит беспокоиться, это не инспектор полиции, а покупатель», разъяснил сын-аптекарь. «И зачем ты взяла дедушкино ружье? Эта рухлядь не заряжена». «Так никто не знает, что оно не заряжено», возразила женщина. Ее толстые брови сомкнулись на переносице, а взгляд прошел насквозь. «И что вас в юноше отвлекло от работы?» Ловили бы преступников, а не тыкали своим значком в приличных людей. «Мама! Инспектор всего лишь желал купить настойку в нашей аптеке, а значок показал в надежде на скидку». Неумело соврал Жорж. «А я догадалась. Аптекарь скрывался в жижи не от жены и не от невесты, а от мамы. Но это и понятно, от такой мамаши куда угодно сбежишь». Уверена, что она разрешит сыну встречаться с дамами только после ее одобрения, а это вряд ли когда-нибудь произойдет. Впрочем, и мама, и девицы, с которыми Жорж прятался в гостинице Жижи, меня мало волновали. Главный вопрос — причастен ли аптекарь к убийству Лешика. По виду такой и мухи не обидит, особенно сейчас, когда пытается забиться под стойку. Что-то не сходилось». Предстояло допросить аптекаришку с пристрастием. Какую настойку желаете? Хозяйка, осознав, что перед ней клиент, широко улыбнулась и полностью переключилась на меня. От этого от сна импровизировала я на ходу. То есть от бессонницы. Ха, при вашей нервной работе неудивительно, согласилась дама и принялась рыться в шкафчиках. Пока она отвернулась, я шепнула Жоржу, что нам нужно переговорить наедине. Аптекарь с пониманием кивнул. «Так», Та — протянула мамаша, расставляя на столе флаконы. «Это от бессонницы? Это для хорошего аппетита? Мне не нужно!» — возразила я. «Как же не нужно! Вон худющий какой! Любой преступник дунет и улетит, Эллер-инспектор!» Как вас вообще на эту должность приняли с такой хлипкой конфигурацией? Запричитала мама и принялась дальше перечислять лекарства, увеличивая заказ. Это настойка от больного горла. Вам вы как хрипите? Конечно, хриплю. Горловая присоска делает женский голос мужским. И пилюли для здорового цвета лица, а то бледный сразу видно в помещении штаны просиживаете. Дама перевела взгляд ниже, что-то высматривая. Затем безапелляционно вынесла вердикт, выставляя очередную баночку с пилюлями. "И добавлю лекарство от геморроя. Крайне важная вещь при сидячей работе". "Мама, инспектор Кропунька хотел приобрести всего лишь настойку от бессонницы, а вы ему собираетесь всю аптеку продать?" Робко вмешался Жорж. "Не теряй, матери. Не мешай мне делать бизнес, цыкнула она сыну аптекаря, упаковывая лекарство в бумажный пакет. Задумавшись, она положила ещё одну склянку. А это настойка для потенции. Эту проблему нужно решать в самом раннем возрасте. Как только мама отвернулась к кассе, появился Лешек. Он состроил рожицу и заглянул в пакет. а затем сделал вид, что падает в обморок и испарился. Рыжий призрак веселился, а вот мне было не до смеха. Взглянув на счет, я покачнулась. Мама тяжело вздохнула и положила еще микстуру от судорог, но счет в два раза уменьшила, сделав скидку для болезненного лера-инспектора. Я выгребла из кармана деньги и забрала покупки. Чувствую, с этим расследованием вылечу в трубу. Жора, проводи инспектора до могилы. Вон как согнулся, а ведь в пакете всего пара флакончиков, произнесла аптекарша. Сын радостно подхватил огромный пакет и бегом направился к выходу. А женщина напоследок улыбнулась. Заходите к нам почаще, Лэрн инспектор. Боюсь, у меня не тот доход, пробурчал я. Так да и рекомендуйте знакомым, не успокаивалась мамаша. Они с Аказии после кладбища к нам зайдут, а мы подлечим. После кладбища с Аказии сюда только у мертвия зайдет. Или некромант Десмонт. Вот ему и порекомендую аптеку. А лучше подарю этот пакет. Тут и успокоительное, и снотворное, и для... В общем, ему пригодится. Я торопливо попрощалась и вслед за Жоржем выбежала из аптеки. Схватила мужчина за грудки, не позволяя помниться, и сразу приступила к допросу. Признавайтесь, это вы убили Лешика. Какого Лешева? Позеленел аптекарь. Лешика. В прошлом году вы были в Жиже, останавливались в местной гостинице. Я там каждый месяц бываю, честно признался Жорж. С какой целью? по делам закупаю шампунь от облесения он здесь хорошо продаётся а если правду я достала из кармана хлопушку с липкой патакой и вкнула в бок подозреваемого совмещаю деловые поездки с личной целью затрясся аптекарь приняв хлопушку за ствол оружия год назад Примерно в это же время вы останавливались на ночь в гостинице. Вам приносил в номер ужин молоденький подавальщик Лешек. Рыженький такой, — уточнила я. — Год назад в это время? — аптекарь задумался. — Софи из лекарни, помню, а подавальщика нет. — Кто такая? — я вновь встряхнула Жоржа. Прости, простая милая девушка для приятного времяпровождения. Покраснел аптекарь, поправившись. Вы же сами видели мою маму. Невесты, которых я ей предлагал, ей не подходят, а с неприличными дамами она мне встречаться не разрешает, а у меня потребности, между прочим. Аптекарь всхлипнул, лешек хмыкнул, я насупилась. Не отвлекайте меня от допроса. Отвечайте по существу. Ровно год назад в гостинице вас обслуживал подавальщик Лешек. Он приносил вам в номер шипучий напиток "Твоя до рассвета". Помните? Помню, вздрогнул Жорж, потому что эта зараза "Шипучая до рассвета" не продержалась. У меня такой конфуз случился, что я вместо Софии полночи обнимал белого друга. Я еле до дома добрался. Не заговаривайте мне зубы. Отвечайте, вы его ликвидировали? Я пошла на второй круг допроса. Кого? Белого друга, подавальщика Лешика. Да я карликового дракона для мамашиного зелья поймать не могу, зверушку жалко, а вы про целого человека. Искренне возмутился аптекарь. Значит, убивать вы его не планировали? а подсыпали запрещенное в королевстве зелье лохиин, чтобы парнишка потерял память. Подтолкнула я аптекаря к признанию. — Лохиин? Откуда он у меня? — в ужасе округлил глаза Жорж. — Но вы же аптекарь. Можете сварганить, — предположила я. — Варганит, в смысле, варит зелья мамана, я их продаю. Особенно у неё хорошо выходят различные эмульсии и крема для дам. Из чудовище могут сделать красавицу, а защитный слой такой, что ни один микроб не проберётся. Принялся нахваливать мамашин товар Жора. Не отклоняйтесь от темы. Расскажите, что знаете про Лохиин. То же, что и все читал в аптекарском вестнике. «Чтобы изготовить лыхеин, нужно особое мастерство, а еще корень ахирантеса и тычинки какалии. Они стоят баснословных денег и в Протумбрии не продаются. Полная рецептура хранится в королевском хранилище. Простому аптекарю доступ в него закрыт». «Кажется, Жорж не врал. Мы как раз обсуждали этот вопрос с Капулько». Всё, что мне удалось узнать, рецептура сложная, ингредиентов нет и свободная продажа зелий запрещена. Да и мой определитель правды светился золотистым, а это значит, что всё сказанное аптекарем правда. Жора, мальчик мой, ты где? раздался голос маман. Лэррен, инспектор, мне пора, занервничал мужчина. Если у вас нет ко мне прочих вопросов, последний На чём вы добирались в Жыжу? На мобиле? Нет, я не умею водить. Иногда на поезде, а чаще на делижансе. Разве делижансы сюда ходят? удивилась я. А как же? Там от гостиницы чуть вперёд нужно пройти и наткнётесь на стоянку. Стоит в разы дешевле, чем билет на паровоз. Делижансы из Жыжи ходят и сюда, и в столицу Альмерии, и в лекарню. Жорж, ты испытываешь моё терпение, рявкнул аптекарьша. Пришлось отпустить бедолагу, пообещав, что если он соврал, расскажу о его похождениях маме. Жорж вздрогнул и поклялся, что говорит правду, и я ему верила. Как только аптекарь скрылся в лавке, я обратилась к проявившемуся призраку. Прости, Лешек, но это не твой убийца. Не расстраивайся, Мартишка. А у нас ещё магистров академии остался. Когда поедем брать? Я хмыкнул, поражаясь оптимизму напарника. Брать сильно сказано. Для начала неплохо бы проникнуть на территорию академии так, чтобы Лешика местные некроманты не успокоили. Была, правда, у меня одна идея, как смастерить и людям для тонкого призрачного тела. Ведь я могу скрытий или изменить магическое поле Не затрагивая физический план. Значит, и здесь должно получиться. Только Лешику придётся потратить много энергии, чтобы удержать кулон. Когда проезжали мимо кладбища для аристократов, меня, как всегда, посетила гениальная мысль: а не заехать ли нам в гости к Лире и Лесандре? Куда за занавес? Удивился Лешек. В склеп. Хочу ещё раз её допросить. Как раз с собой в багажнике учебник Мартина пане хромагическим призывом является. Да и из чёрной книги ЦД Сменда заклинание вырвал, переписала. Мартишка, ты вряд ли осилишь полноценный ритуал призыва. Ты же не некромант, и не тёмный маг. Напомнил Лешек, но тут же добавил. Но ненадолго призрачный дух призвать сможешь. Лешек прав. Сложный ритуал призыва доступен только тёмным. Я же могла упокоить свежую у мертвые, общаться с призраками и на несколько минут призвать дух, который окончательно не перешел за занавесь. Последнее именно то, что я собиралась осуществить. Смотритель Мортон, он же жрец по выходным, нудно листал регистрационную книгу, в итоге проворчал, что заявки на мое имя нет. «А без разрешения не могу пустить на кладбище, не положено». «Мне срочно нужно пройти к склепу Лиры Лисиандры», — не сдавалась я. «Без разрешения Лера Десманда или Лера Беде», «Вход посторонним на магическое кладбище запрещен!» И смотритель указал мне на выход. «Но я же свой, ассистент некроманта!» Праведно возмутилась я. «Должны же и у меня быть хоть какие-то права, а не только сплошные обязанности!» «Вот когда станете заслуженным некромантом королевства или главным инспектором полиции, тогда милости просим без бумажки». Всем остальным, даже родственникам, а уж тем более сомнительным ассистентам требуется разрешение на вход. Очевидно, что старика не переубедить. Для приличия я поскандалила и пригрозила, что буду жаловаться самому наместнику. Но была выдворена с кладбища самым возмутительным образом за шкирку. Возле ворот появился призрачный лешак. Идём. — Покажу тебе дыру в заборе. Мы нырнули в кусты, прошли вдоль забора и остановились возле знатной дыры. Через нее моя букашка запросто смогла бы проехать, не то что посетитель пролезть. Рядом лежал маскировочный кустик и ветки. Многие пользуются этим проходом. И студенты, и некроманты, и родственники, которым отказано в посещении, сообщил Лешек, пролетая над забором. Жаль, не спросил у смотрителя, где склеп Лесиандры, пробормотала я, перелезая через дыру на территорию кладбища. «И я всё разведал, пока ты с ним припиралась, ответил находчивый призрак. Кладбище для аристократов магов, в отличие от кладбища немагов, было ухоженным. Словно и не склепы стояли аккуратные жилые домики с цветниками, с скамейками и статуями. Белые и чёрные мраморные стены как бы намекали на принадлежность усопших к светлой магии в зена или к тёмной богине Нады. Нам нужен 3015-й склеп, уточнил Лешек, и мы, определившись с направлением, двинулись вглубь кладбища. Как только обнаружили нужное строение, я попросила призрака, чтобы он Как только обнаружили нужное строение, я попросила призрака, чтобы он покроулил у входа Сама же при помощи магической отмычки открыла дверь склепа и вошла внутрь. Было жутко. Нет, не так. Было жутко страшно. Но что делать, если мне нужно выяснить правду? При определенном мастерстве ритуал мог проводить любой маг, не только темный, но также и светлый, и смесок. Правда, действовал такой призыв всего несколько минут. «Вполне достаточно, чтобы узнать секреты Лесяндры». Высыпала призрачным порошком круг, чтобы дух не смог прорваться в этот мир. Проверила защитный амулет и достала позаимствованное из книжки Десмонда заклинание призыва. Долго ждать не пришлось. В полупрозрачном круге проявились такие же полупрозрачные очертания Лиры Лесяндры. «Ты опять?» скривилась она и потёрла шишку на затылке Чего надо? Могли бы быть полюбезней. Ради вас же стараюсь, лира Лесяндра насупилась я. Хочу вычислить вашего убийцу, а вы угрожаетесь. Обидно. Ты на самом деле хочешь помочь? удивился дух фрейлины. Зачем бы я пришёл сюда, рискуя жизнью? В прошлый раз вы меня чуть не придушили, а ты мне шишку поставил, внуф напомнила вреднючая Фрейлина. И это перед таким ответственным моментом, погребением. Лучше бы ты поделился со мной капелькой магии. Я бы жила, глядишь, всё бы вспомнила. Чего уж теперь говорить? вздохнула я. Не буду же объяснять, что от моей светлой магии она могла и посереть, как мастер Заламон. Это гораздо хуже, чем шишка на затылке. Ну ладно. Как помогать будешь, с милостью Эсфрелина и присела на крышку гроба. Я ведь ничего не помню о той ночи, когда меня убили. А что было до этого, помните? Я подошла ближе к призрачному кругу, но памятуя о нападении отступника, сохраняла дистанцию. Например, зачем к вам перед убийством приходил Амадор Торри? "К мне?" искренне удивилась Лесяндра. "Да он лишь ни раз не здоровался, не то чтобы в гости зайти. Значит, тоже не помните". Расстроилась я. Фрейлина задумалась, а затем победно улыбнулась. Зато я такое узнала об этом высокомерном Тори, наверное, собиралась стрясти с него деньги и с наместника крестьяна. Что узнали? Мохнув рукой на безопасность, я приникла ухом к полупрозрачной преграде. "У них был роман", торжествующе произнесла Лесяндра. "У кого?" не поняла я. Он наместника крестьяна с лером Торри Лисандра нахмурилась. То ли припоминала, то ли прикидывала говорить мне или нет. Вспоминайте скорее то время, на исходе. Они оба в тот день были кто, где? Торопила я Фрейлину, ибо её призрачный дух таил на глазах. А Амр... Окром, оба в 100 день были в вж... раздались шипение, хлопок, и дух Лисандры вместе с призрачной преградой исчез. Огонь в свечах потух, время призыва истекло. Тут и леший появился, когда я, ругаясь, принялась собирать вещи. Получилось поинтересовался рыжий призрак. Призвать получилось, но она толком ничего не помнит. Расстроилась я. А следующий призыв можно сделать только через несколько дней, пока дух не окрепнет. Значит, придём позже. Не переживай, утешил меня Алешек. Говно сработало, пусть не надолго, и ты всего лишь призвала дух, но уже что-то. Не зря дысман тебя моштравал. Ответить не успела. Распахнула дверь склепа, собираясь выбраться наружу. и нос к носу столкнулась с незнакомым парнем с длинными неопрятными волосами и в помятой одежде. Неужели это и есть воздыхатель, с которым Фрейлина тайно встречалась? — Добрый день. Вы пришли к Лире Лесяндре? — спросила я. Парень вздрогнул и с ужасом посмотрел на меня. — У мертвые! А-а-а! Я даже не успела объясниться, они знакомятся, гонул в кусты. Надо признаться, бегал он быстро. К тому же на моём пути попались двое неупокоемных жмуриков. Один ещё и подножку поставил, мчит, чтобы беглицу. А потом меня кто-то схватил за шеирку. "Стоять, хулиган!" раздался голос смотрителя. "Я не хулиган, я ассистент", возразила, пытаясь вырваться. Вы мешаете следствию. Из-за вас я упустила преступника. Кроме тебя здесь никого нет, произнёс вредный старик и потащил меня к выходу. Хотела его липучкой из пачки лечебным порошком обсыпать, но передумала, решив, что тогда меня точно привлекут за хулиганство и в полицию работать не возьмут. Докладная, а я укажь. О, как ты своевальничаешь! Проскрепел смотритель, выталкивая меня за ворота. «Я расследую убийство Лиры Лесяндра, вы препятствуете!» Возмутилась я, поправляя пиджак. «Разрешение на посещение кладбища есть, а предписание на следственные действия...» — проворчал Муртом, закрывая ключом замок. «То-то! А то каждый месяц таких вот прощелык нанимают...» А мне их пускай в приличные склепы. Без предписания не положено. Смотритель навесил на ворота дополнительные магические ловушки и поковылял к абитторию. А я от обиды всхлипнула. — Не расстраивайся, мартишка! — успокаивал меня Лешик, вновь проявившись. — Хочешь, я за склепом в эти дни послежу? Вдруг этот тип вновь здесь появится. Узнаю, где он живет. Хочу шмыгнула носом и с благодарностью посмотрела на призрака. В особняк Клеры Дэсмонда я вернулась в помятом костюме и в таком же настроении. Вредный смотритель по магафону уже сообщил о моём поведении, да ещё выставил штраф за хулиганство. Начальник распикал меня целых полчаса, грозять то выгнать, то лишить зарплаты, а под конец воспитательной речи пообещал выдрать рогами, сетуя на отсутствие настоящего мужского воспитания. Ну я же для вас старался, пытался оправдаться. Чувствовал, что ужажор Алесиандра тайно придёт на её могилу. Разумеется, рассказывать о несанкционированном призыве духа не стало. Мартин, ты самовольно отлучился, без разрешения прорвался на кладбище. А между прочим, у нашего короля там прабабушка упокоена. Вредная старуха могла бы тебя потрепать. Как это потрепать? удивилась я. Она же упокоена. «Кладбище магическое, да и старуха знатная, бывшая некромантка высшей категории», — вздохнул Десмонт. «Но тот парень у склепа Лиры Лисиандры...» «Он просто хулиган, а ты должен был согласовать действия со мной», — строго произнес начальник. «Выношу тебе предпоследнее темное предупреждение и вычитаю двадцать процентов из зарплаты или...» «Или...» С надеждой в голосе спросила Дэсмонд: "У меня из зарплаты вычитать никак нельзя. Я хоть её ещё и не получила, но всё уже потратила. Или можешь отработать?" Предложил некромант, и я закивала. "Ну, что там он попросит? Помыть полы, погулять с бубликом, отвести в полицию документы?" С последним, кажется, угадала. Дэсмонд достал конверт. «Сегодня же вечером передашь это кузине. И убедись, чтобы она не только прочитала, но и согласилась. Понял?» «Понял». Кивнула я и уточнила. «А на что ей надо согласиться?» «Не твоего ума дело. Сам конверт не вскрывай, только передай». «Да за кого вы меня принимаете?» Возмутилась я, убирая важное послание в карман. «Чтобы я читал чужие письма». Десмонт хмыкнул в ответ. «Иди. Сегодня же найди мартишку, где бы она ни была, и передай лично в руки. Будет исполнено». На всякий случай отъехала от дома некроманта подальше и, разумеется, открыла письмо, передав его себе лично в руки, а прочитав, обомлела. «Дорогая мартишка, рады сообщить, что ваша кандидатура одобрена нашей семьей. Вы вышли в финал отбора. Официальное знакомство с женихом состоится в эту субботу в два часа дня, чтобы обговорить условия и назначить дату свадьбы. С уважением, Лер Хеймдель Десмонт, некромант высшей категории. В эту субботу? Так это же послезавтра. Далее на полстраницы шло перечисление регалий, А внизу приписка, что присутствовать и на встрече, и на свадьбе нужно обязательно. Он что, издевается надо мной? Рады вам сообщить, кандидатура одобрена, словно нового ассистента, а не жену выбирает. А я ещё лелеяла надежду, правда, где-то очень глубоко, что нравлюсь ему. Да если бы нравилось, то прибежал бы сам с предложением руки и сердца, а не присылал какую-то фитюльку. И где слова любви? Где уверение, что обомлел от моей красоты, что спать не может, или хотя бы есть? Так и знала, что Дэсмонт под видом женись бы задумал месть. Он что же? Планирует назначить дату свадьбы, дать объявление в газетах и не прийти? Хочет меня опозорить? Не на ту напал. Как всегда, подъехала к дому через заброшенную дорогу. пробралась через чёрный ход и сразу направилась в комнату, где хранились припасы магических штучек. Нужно приготовить подарки для Дэсменда, чтобы он хорошенько запомнил Смотрины. Заодно сделать призрачный иллюзиум для Лешика.